Федеральное бюро расследований Сегодня Конфиденциально Тут начинается и вовсе невероятное, шеф. Только развеивается дым после перестрелки в кабинете шерифа Трумана, только исчезает двойник, а нечто черное, выйдя из его тела, воспаряет к потолку, Ну, про странного мальчишку Кокни с зеленой перчаткой вообще лучше не упоминать. Как вдруг свет гаснет, а вы с Купером апарируете в подвал отеля Грейт Нозерн. Вы обмениваетесь парой слов. Купер исчезает в темном длинном коридоре, которого там на самом деле нет. Свет вспыхивает, и вы стоите в котельной с братьями Хорн. Итак, второй раз за последние 25 лет агент Дейл Купер бесследно пропадает из известного нам мира. К тому времени, как вы вернулись в кабинет шерифа, оказалось, что Дайана Эванс, бывшая секретарша Купера, чья головоломная история с исчезновением и появлением Допелегангера, по-моему, требует отдельного тщательного расследования, которую больше 20 свидетелей видели, выходящей из подвальной камеры за несколько минут до того, как начался бардак в кабинете Трумэна, теперь, незамеченная никем из присутствующих и даже мной, Снова исчезла без следа. Вы в тот же день улетели в Филадельфию, А мне приказали замять последствия Случившегося в Твинпикс. Мое первое посещение города. Очаровательное местечко, Как вы и говорили. Но если честно, шеф, Я столичная штучка, Ею и останусь. И устранить, как выражается Альберт, Колоссальный многомерный бардак. В общем, я решила еще что-нибудь разведать. Шеф, это случилось сегодня, несколько часов назад, минута в минуту. Сегодня утром развлекаясь чтением старых выпусков Twin Peaks Post. Великолепная газетенка заботливо сохраненная. На микрофишах я ради интереса нашла статью, в которой говорилось о первом исчезновении Купера из Twin Peaks. Разумеется, бесстрашные репортеры Twin Peaks Пост, прекрасно вышкаленные их славным покойным редактором Дугласом Милфордом, посвятили этому внезапному и необъяснимому исчезновению всю первую полосу где приводились также невнятные, растерянные замечания друга Купера, шерифа Гарри Трумана, о том, как все это странно. А знаете, шеф, что еще говорилось в этой статье, буквально через несколько предположений? А вот что. Агент Купер приехал к нам несколько месяцев назад чтобы принять участие в до сих пор незавершенном расследовании исчезновения местной королевы красоты Лоры Палмер. Повторяю, до сих пор незавершенном. Не упоминается ни убийство, ни завернутое в пластик тело, ни отец, взятый под стражу за жуткое преступление, умирает от нанесенных себе ран. Вот прямо на первой странице Лора Палмер не умерла. Сознавая, что с головой у меня пока все в порядке, я начинаю проверять полицейские архивы, из которых выясняется, что Лора Палмер пропала без вести в ту самую ночь, когда в якобы известном нам мире считалось, что она умерла. И полицейским не удалось отыскать ни ее, ни ее тело, если ее убили в другом месте. И не было произведено ни одного ареста. В последующих номерах Twin Peaks Post при упоминании дела всякий раз подчеркивается, что расследование продолжается. Затем я побеседовала с нашими знакомыми из шерифского управления. Разговор вызвал у них явное недоумение, а взгляды затуманились, будто никто из них не мог припомнить этого давно полузабытого происшествия. Наконец, все они без исключения заявили примерно следующее. Да, как-то вот так все оно и было, я помню. После этого я изучила все материалы о семье Палмер, находящиеся в открытом доступе. Об исчезновении дочери Палмеров несколько недель говорилось в новостях. Были установлены и опрошены главные подозреваемые – Жак Рено, Лео Джонсон. Бобби Брикс, Джеймс Харли. То есть все те, кто видел ее незадолго до исчезновения. Никакой полезной информации они не сообщили. Никого из них не взяли под арест. На следующий день Ронет Пуласки, которую похитили и едва не убили вместе с Лорой, Удалось сбежать. Как и прежде, ее обнаружили у железнодорожной эстакады и отправили в больницу. Однако Ранетт сообщила, что Лора забрела в лес, а не вошла в вагончик вместе с ней, Лео и Жаком. Лоры там никогда не было. Затем при полном отсутствии улик, доказательств, свидетелей и любых зацепок следствие забуксовало. О розысках Лоры Палмер говорили все меньше. Спустя месяц дело перешло в разряд глухих. Еще одно нераскрытое исчезновение. Как я уже упоминала, Twin Peaks Post опубликовала несколько статей о приезде в город агента Купера для участия в расследовании. Подробных сведений все равно не было, и Купер надолго не задержался. И на этом все закончилось. Как только я вернусь в офис, надо будет проверить диктофонные записи и заметки Купера в наших архивах на предмет этой альтернативной версии событий. Я продолжила свои изыскания о судьбе семейства Палмер. На следующий год, 24 февраля 1990 года, в первую годовщину исчезновения Лоры, Лиланд Палмер совершил самоубийство. Он был один с официально зарегистрированным оружием в своем автомобиле, припаркованном близ водопада у отеля. Местная пресса откликнулась изъявлениями скорби и потрясения и статьями из разряда «Никто и не подозревал, что...» Поступок Лиланда объясняли горем безутешного отца, скорбящего об исчезновении единственной дочери. В материалах полицейских архивов упоминается, что в тот год к Палмерам трижды приходил шериф Гарри Труман, но причины его визитов не указываются. Распросить шерифа Трумана не представляется возможным. Я решила ознакомиться с историей матери Лоры, единственной оставшейся из Палмеров. Сара Джудит Новак-Палмер. Она родилась в городе Бельвью, штат Вашингтон. А спустя несколько месяцев, летом 1943 года, вся семья переехала в Нью-Мексико. Отца сотрудника Министерства обороны Откомандировали туда для работы в рамках проекта Манхэттен. Чем именно он занимался, точно установить не удалось. Семья поселилась в пригороде Лос Аламоса в новостройках, возведенных для сотрудников проекта на краю пустыни. В жизни семьи ничего особенного не происходило, если не считать Тринити – первого успешного испытания технологии ядерного оружия 16 июля 1945 года в Уайт-Сенс, штат Нью-Мексико. Остальное вам известно. Спустя месяц атомные бомбы были сброшены на Хиросиму и Нагасаки, и война с Японией закончилась. Новаки решили не уезжать из Нью-Мексико. Отец по-прежнему работал в Министерстве обороны. И по официальным сведениям, детство Сары было самым обычным. А вот 11 лет спустя, 6 августа 1956 года, произошел странный случай, о котором сообщила местная газета. В ту ночь, в милях в 15 от городка, где жили новаки, на местную радиостанцию было совершено загадочное жестокое нападение. В здании обнаружили трупы двух сотрудников – секретарши и ночного ведущего с размозженными головами. Криминалисты объявили, что смертельные травмы – нанесены тупыми твердыми предметами. В следующие несколько дней поступали сообщения о том, что в ту ночь в окрестностях на дороге были замечены неизвестные поодиночке в непосредственной близости от радиостанции. Ночь была темной и безлунной, поэтому сведения скудны. Но по описаниям странные путники больше всего походили на бродяг. Сообщалось также, что в ту ночь, вскоре после нападения на радиостанцию, вещание неожиданно прекратилось. Многие свидетели якобы слышали странные электрические или механические звуки, похожие на слова. Раздававшиеся из радиоприемников около 6 минут, местные жители также сообщали о странном поведении домашних любимцев и скота. Некоторые, называется лишь несколько имен, утверждали, что их близкие, услышав эти звуки, теряли сознание. Как только звуки прекратились, Также внезапно, как и начались, радиотрансляция оборвалась. Именно после этого полицейские, не дозвонившись до радиостанции, отправились туда с проверкой. Все, потерявшие сознание, сразу же пришли в себя, но не помнили о случившемся. Два человека из названных жили в непосредственной близости от дома новаков. Одной из них была Сара Новак. По словам ее родителей, девочку обнаружили без сознания в ее спальне на втором этаже дома. Она очнулась на заднем сиденье машины по пути в больницу. В газетной статье сообщалось, что врачи В пункте неотложной помощи не обнаружили ничего странного, как и у других пострадавших в ту ночь. Из статьи следует, что таких было около десятка человек. После врачебного осмотра Сара Новак вернулась домой. «И как это понимать? Я не знаю, а вы...» Возможно, это и вовсе ничего не значит, но все произошло неподалеку от авиабазы у Розуэлли, где, как нам известно из досье, за 9 лет до того офицер по имени Дук Милфорд якобы был свидетелем загадочного крушения НЛО. Жизнь Сары шла своим чередом. Она поступила в колледж в штате Вашингтон, где познакомилась с тем, кто впоследствии станет ее мужем, а затем родила единственного ребенка – дочь Лору. После исчезновения Лоры Сара страдала депрессией и, как сообщалось ранее, проходила курс лечения. Затем, во всяком случае, в той версии, где ее муж – Покончил с собой. Из медицинской карты известно, что Сара также страдала алкоголизмом, наркотическим пристрастием к сильнодействующим лекарственным препаратам и вела уединенный образ жизни. А еще в том году, примерно в то же время, как Купер снова исчез, а время решила взять отпуск, Сара новок была допрошена как свидетель загадочного жуткого убийства в злачном заведении Twin Peaks, когда человек, сидевший рядом с ней за барной стойкой, погиб, лишившись большей части шеи. Шеф, я рада, что все это быстро записала, потому что мои воспоминания обо всем Меркнут с ужасающей быстротой, и чем дольше я здесь нахожусь, тем туманнее они становятся. На меня словно бы наваливается какая-то невероятная апатия. Что-то не так, то ли со мной, то ли с этим местом, я точно не знаю, да мне уже и все равно. Мне срочно надо все бросать и уносить отсюда ноги. Авиабилет в Филадельфию забронирован на завтра.